свою диалектику. А во время бурфонмийской ночи этот учёный, имя которого гремело по всей Европе, последователи Рамуса имелись в университетах Германии, Англии, Швейцарии и других странах. Человек, являвшийся гордостью Франции, был убит наёмными убийцами, которых привёл к нему его враг, схоласт, обскурант Шарпантье. Труп Рамуса после надругательства был брошен в сено. Критикуя схоластическую философию о богом, который, по словам Монтеня, являлся Аристотель, Монтень не мог пройти мимо того большого дела, которое было сделано Раусом, и в частности мимо выдвинутого Раусом требования ставить разум выше всяких авторитетов. А в том же направлении действовали и другие философские течения, в частности, восходившие к различным скептическим школам древности. А о сравнительно раннем развитии во Франции скептических учений мы имеем любопытное литературное свидетельство о вышедшей в 1546 году третьей книге романа Рабле, где мы встречаем забавную фигуру Труйогана, философа Труйогана. афектического и героического, то есть скептика. Не следует думать, что эпизод с строяканом просто игра ума великого сатирика. Рабле отчутко относился к духовном гению времени и отражал их в своей эпопее. Это относится и к успехам скептической философии во Франции, о которой Горгонтёа здесь же замечает. Значит, самые учёные и мудрые философы принадлежат ныне к франтистерию и школе пиранистов, апоректиков, скептиков и эфектиков. Трудно решить, кого имел в виду Рабле, говоря о учёных и мудрых философах, примкнувших к скептицизму. Ве возможно, что он вообще не подразумевал какого-нибудь определённого представителя скептической философии. Так или иначе, но в 1548 году, то есть очень скоро после выхода третьей книги романа Рабле, появилась академия Амера Талона, ближайшего сподвижника Рамуса. а в этой книге, излагающей учения различных скептических школ древности, Талон, защищая в частности Рамуса, ставит себе общей задачей освободить упорямых людей, находящихся в рабстве в области философии и разных неизменных верований, и доведённых таким образом до недостойной зависимости, дать понять им, что истинная философия свободна в своих оценках и суждениях. о вещах и не приковано к какому бы то ни было мнению или автору. Утверждение безграничных возможностей человеческого разума было важным постулатом ренессансной гуманистической доктрины. К концу XVI века, однако во Франции с обострением гражданской войны, европейский гуманизм вступает в новую сложную и трудную фазу своего развития. историческая реальность не оправдовала ожиданий гуманистов. Их безоговорочно оптимистическое восприятие жизни, не лишённое доли и деличности, представления о совершенной человеческой природе уступают место более горькому и трагическому, но и более глубокому и трезвому взгляду на мир. Наиболее полное своё выражение Это свойственное позднему возрождению восприятие мира получило в опытах Мишеля де Монтенья. Мишель Монтень родился 28 февраля 1533 года в замке Монтень в Перегоре, области на юго-западе Франции. По отцовской линии Монтень происходил из богатой купеческой семьи Айкемов. получивший дворянство в конце XV века и прибавивший к своей фамилии ещё фамилию Монтень по названию приобретённого прадедом Монтенье в 1477 году земельного владения. Отец Монтенья, Пьер Айкем, был человек незаурядный. Он любил книги, много читал, писал стихи и прозы на латыни. В молодости, во время так называемых итальянских войн, он проделал походы в Италию и проведя здесь несколько лет, с интересом знакомился с достижениями